Мы с Рудиком были друзьями, однако в последнее время не поддерживали тесных отношений. И мне ничего не известно о его проблемах, если они были, конечно. Черт, я угадал человека, ткнул пальцем старого друга, но... Но старые друзья не всегда бывают полезны. К счастью, Корнилов умел держать лицо. На нем не отразилось охватившее майора разочарование, и поэтому Сурков спокойно договорил свою речь до конца — — Возможно, его нынешние сослуживцы или Сергей смогут рассказать вам больше. — В яблочко? — Нет, Нюх все-таки не подвел и выбрал полицейский именно того, кого нужно. — Сергей, — майор прищурился, — вы имеете в виду институтского друга Кости? — Да. — Он здесь? — Нет, — слегка удивленно ответил Сурков. — Во всяком случае, я его не видел. А народу у могилы было не настолько много, чтобы затеряться в толпе. — К сожалению, я никак не могу найти Сергея, — объяснил Корнилов. — Слышал о нем неоднократно, а вот встретиться не получилось. — Значит, Сергей в экспедиции, — пожал плечами старик, он ведь археолог. — Не просто в яблочко, в самое большое, самое румяное, самое спелое яблочко. Кубики сложились мгновенно, профессор истории и практикующий археолог — Вот вам и связь с тайным городом Один что-то разузнал, другой отправился и выкопал Возможно, еще как возможно И теперь один мертвый, а другой не явился на похороны Конечно, цепочка пока не обросла доказательствами Связь может оказаться надуманной Возможно, таинственный Сергей действительно в экспедиции, а на профессора напал грабитель Но эта версия Корнилова не интересовала Если не будет связи с тайным городом, он свое расследование прекратит «Геннадий Сергеевич, вы не подскажете фамилию Сергея?» «Вы ее не знаете?» Насторожился старик. «Только имя», — покачал головой Корнилов. «Никто из тех, с кем я разговаривал, не смог припомнить фамилию». «Мурзин. Сергей Мурзин. Он сам русский, но в Москву приехал из какой-то Южной Республики». Друзья Лужного погрузились в автобус и поехали поминать полковника. Корнилов, вышедший из территории кладбища последним, подошел к своей «Волге», Однако садиться в машину не стал. Задержался под моросящим дождем и достал телефон. — Сергей? — Да, шеф, — жизнерадостно отозвался Шустов. — Чем занимаешься? — Бездельничаю. — Очень, кстати, — усмехнулся майор. — В качестве разминки подними всю возможную информацию на Сергея Мурзина. Он окончил институт. — Подожди. Корнилову пришла в голову другая мысль. «Запусти поиск по оперативным сводкам. Меня интересуют археологи. Не случалось ли с ними что-нибудь в последнее время?» «Ты что, новости не смотришь?» — удивился Шустов. «У меня нет времени бездельничать. Я жуликов ловлю», — проворчал майор. «Есть любопытная информация по твоей теме». Переспрашивать, что за информация Корнилов не стал. Раз Шустов сказал, что по теме, значит, так оно и есть. Сергей редко ошибался. «Постарайся разузнать как можно больше. Подготовь отчет» распорядился майор. «Я еду в управление».